Глава 35. Они почти не двигались, замерли на месте, но энергия, испускаемая их телами, росла на наших глазах. Радиус свечения, отмечаемый сканом, становился всё больше. К двум точкам на экране быстро присоединялись и другие, ничего не излучавшие, только мутно мелькавшие на радаре. Справа и слева я ткнула пальцем в экран. Холлер резко вывернул штурвал, стремясь уйти с линии перекрестного огня. «Просто садитесь!» — выкрикнул Кехиро. «Они увидят нас, и все будет нормально, но же!» Капитан обернулся и зыркнул на осурийца, а затем будто принял какое-то решение. Он надавил на штурвал, опуская его, и начал снижение, лавируя между верхушками деревьев и отыскивая подходящее место. «Ниши!» Прошептала Яна, наблюдая за быстро приближающимися точками на экране. Мы не успеем. Успеем, но ну уже быстрее, выкрикнул Кариме. Он выглянул, словно хотел рассмотреть патруль. Некуда. Тут некуда садиться, холлер заречал. Давай же. Кариме будто не слышал его. Он всматривался в верхушки деревьев, словно мог рассмотреть то, что было скрыто за густой растительностью. Мы сможем, Нишше. «Вправо!» – рявкнула я, но было уже поздно. Джет задел верхушку сосны, подпалив ее вырывающимся из сопла двигателя огнем, а в следующую секунду по нам ударила первая волна магии. Корабль дернулся, норовя перевернуться в воздухе. Меня подбросило в кресле, и только широкий ремень смог удержать от падения. Удар был мощный, но, видимо, создатели Джета были готовы ко всему. Обшивка выдержала, и, вопреки моим страхам, при атаке Джет не разнесло на куски. Техника тоже пока справлялась, только свет под потолком замигал красным, а автоматический голос сообщил о полученном уроне. Если бы Холиар открыл огонь, то уничтожил бы их всех, но мы знали, что этого допустить нельзя. Что за? Капитан выровнял джеты и снова оглинулся, а выражение его лица стоило многого. Мы не так уж и слабы, сэр. Ответил Кариму на его невысказанный вопрос, и в голосе Асурицы наконец появились знакомые нотки, полные довольства и ликования. Второй удар достиг нас через несколько секунд после его слов. Я видела, как из гущи деревьев вырывался яркий синий свет, сбивая машину с устойчивой траектории. Джет накренило, и экран исказило в помехах. Я знала, что следующего удара аппарат не выдержит. Держитесь, посадка будет жёсткой. Голос Холлера потонул в скрежете металла и вое сигналов тревоги, буквально оглушив. Система как могла защищала экипаж от внешних атак, но очень недолго. Капитан не стал дожидаться очередного удара, опускаясь прямо посреди леса и ломая стволы сосен и дубов. Кариме что-то прокричала, обращаясь к капитану, но я ничего не расслышала. Только крепче вцепилась в широкий ремень, фиксирующий моё тело, и зажмурилась. Когда сядем, у нас будут считанные секунды на всё. Джет рухнул камнем вниз, сломыв стволы и вырывая с корнем деревья. Нас с Каримом дёрнуло вперёд. Двигатели тяжело ухнули и затихли, подняв клуб земляной пыли и дыма. Раздражающий красный свет слепил глаза, вызывая головокружение. Я сделала глубокий вдох, стараясь унять плещущие перед глазами блики. Дрожащими пальцами слепо нащупала кнопку и нажала, расстёгивая ремень. И только после этого соскользнула с кресла на пол. Все живы. Хуллер хрипло закашлялся. Я стараюсь не терять драгоценное время и просто не отвечая ему, поднялась на дрожащих ногах и двинулась к выходу. Необходимо было как можно скорее выбраться из джета. Сари, асуриц тоже успевший расстегнуть страховочные ремни, поднялся со своего места и рванул следом за мной. Сари, опустите трап. Нужно, чтобы они как можно быстрее увидели нас. Там ещё патрульные. Холлер вытащил бластер, но так и выполнил моё требование, и трап с лёгким жужжанием опустился на землю. Я бросила на капитана предостерегающий взгляд, но тот лишь удобнее перехватил оружие другой рукой. Не волнуйтесь, это для острастки. Лучше вам послушать меня и оставить это здесь. Карими встал рядом со мной. Мы не будем стрелять в любом случае. Тропа пустился, и мы медленно двинулись вперёд на выход. Пространство вокруг джета выглядело кошмарно. Поваленные и вырванные с корнем деревья, даже пыль ещё не успела толком осесть. Всё это до ужаса напоминало то, что мы видели в горах в тот день, когда всё началось, когда наш скорый мир перевернулся с ног на голову. Асуриет ступал рядом со мной практически нога в ногу и внимательно всматривался в заросли. Мы остановились неподалеку от упавшего джета, медленно огляделись, но никого видно не было. Только мы с Кариме знали, что они там, в глубине леса, и подняли ладони, показывая, что не вооружены. «Меня зовут Царь Илексан!» — громко и отчетливо крикнула я. «Я командир регулярного патруля на границе Ассура и Неизведанных Хребтов!» Некоторое время стояла тишина. Мне показалось, что даже ветер стих. Потом зашелестела листва, и из чаще вышли воины. Они двигались молча, но настолько слаженно, что я с трудом смогла сдержать вздох восхищения. Кариме, как и я, стоял молча, только чуть передвинулся, стараясь защитить меня в случае неудачи. Со спины нас прикрывал Холлер. Воины всё шли и шли, пока полностью не окружили нас и подбитый джет Удивительно, но их возглавляли сразу двое магов в военном обмундировании и тёмных плащах. Я обернулась, нахватя взглядом Холлера. Тот застыл на середине трапа, оружие при нём словно высшим не было. "Моё имя Кихера Карими", громко произнёс напарник, обращаясь непосредственно к этим двоим. "Мы знаем, кто вы". Вперёд выступил один из магов с короткими светлыми волосами и небольшим шрамом на правой щеке. Я вас сари наслышаны. Объясните, кто это и что это? Он кивнул на Холлера. Солдаты, державшие мечи наготове, даже услышав наши имена, не опустили оружие. Они настороженно осматривали нас, переводя взгляды с меня и Кариме на замершего за нашими спинами капитана и дымящийся джет. Конечно, для этих людей, как и для нас с Сурицем в своё время, этот аппарат выглядел словно диковинный зверь. а я думала лишь о том, как бы покороче, но убедительно донести суть дела до этих ребят. «Назовите себя». Светловолосый маг недовольно молчал, сверля нас зеленым взглядом. «Это Тирус», — внезапно отозвался второй. «А я Эребар. Мы прибыли из Таки, чтобы защищать границы. Теперь скажите нам, что тут произошло». «Кажется, вы пытались нас прикончить». Кариме, раздражённый их неторопливостью, выступил вперёд. Мы направились в Ассур, чтобы встретиться с Саром Мехаром. С нами капитан Холлер. У него очень важные сведения. Очень, выделил он последнее слово. Наши новые знакомые колебались, не особо доверяя нам и решая, что делать дальше. Тирус неприязненно молчал, сверля нас немигающим взглядом, а Эрибар думал о чём-то своём. Его взгляд, в отличие от напарника, был немного рассеян. И меня вдруг осенило. Они общаются между собой. Я слышала, что существуют люди с такими способностями, хоть и не встречала их лично. Нам нужно к Сару Мехару. Времени на обсуждение не было, и меня тоже начинало раздражать их бездействие. Эрибар повернулся. Он вообще казался более спокойным, чем его напарник, и обратился ко мне. Прошу прощения, Сари. Мы, как и все отряды вдоль границы с Ура, были предупреждены о вашем возможном появлении, только как вы понимаете, всего нам не сообщили. И мы уж никак не предполагали, что с вами будет кто-то ещё, тем более. Он склонил голову к правому плечу, заглядывая мне за спину. Что-то ещё. Я кивнула и незаметно выдохнула. Кажется, ситуация была под контролем. Капитан Холлиарс нами и полностью под нашей ответственностью. Времени нет, Сар Эрибар. Хорошо. На этот раз Мак принял решение быстро. Он сделал знак воинам, и те наконец опустили мечи. Мы дадим вам сопровождающих на всякий случай. Кихера положил мне на плечо руку, и я немного расслабилась, потом развернулась и направилась обратно в джет. Схожу, возьму бластеры. Когда я вернулась, Карими и Холлер уже стояли в окружении пяти солдат, держа под ус цела шади. Высший Сейчас как никогда джет был нужен. Эй, капитан, а нельзя как-то починить эту штуку? Я постучала по борту корабля. У меня есть опыт. Но Холлер только головой покачал, при этом внимательно следя за воинами, окружающими машину, и с интересом её рассматривающими. Не в этот раз, чтобы поднять его в воздух, понадобится больше энергии, чем вы способны сейчас продуцировать, Тари. А Я бросила выразительный взгляд на магов, замерших неподалёку и снова погрузившихся в своего рода транс. Нет. Хулира кинул быстрым взглядом Эрибера и Тируса. Их бы тоже не хватило. Потом придётся долго восстанавливаться. Нет, лучше воспользоваться лошадьми. Прекрасно, недовольно пробормотала я, легко взбираясь на пего. Кажется, я уже привыкла ко всем благам, коими окружили нас превратник и такары. Всё это время Тирус, продолжавший молчать, смотрел рассеянным взглядом словно сквозь нас, но я буквально кожей чувствовала его неприязнь и неодобрение. Чем именно мы ему не угодили, было непонятно, но разбираться было не досуг. Солнце почти стояло в зените, и нашей главной целью был Ассур, и Аран, конечно. Очень скоро Эрибор со вторым магом и их подчинённые скрылись в чащобе, растворяясь среди густо растущих кустарников и тереясь в тени мощных вековых стволов. А мы двинулись дальше, намереваясь как можно быстрее попасть в пункт назначения. Путь до Асура оказался долгим, или это я уже привыкла преодолевать огромные расстояния в считанные минуты. Сейчас, склонившись вперёд и удерживая поводья своей лошади, я подумала о том, что итакарский мир наверняка гораздо больше, чем мне представлялось. Ведь нам удалось побывать лишь на его окраине. А каков мир за призрачными стенами обоих миров? Каков мир за пределами всей нашей земли? Каков он там, за пределами неба? И нужен ли он нам такой огромный и такой бескрайний? Тари кихира немного сбавил скорости и сейчас шёл параллельно со мной. Тари, ты понимаешь? Ему приходилось кричать, чтобы я могла хоть что-то услышать за оглушающим храпом лошади и топотом копыт. Что нас могут не пустить. Да. Убить? Да. Сумасшедший. Выкрикнул он и снова выдвинулся вперёд, ведя нашу скромную группу. Его место тут же занял Холлер. Правда, в отличие от Ассурийца, капитан ничего не говорил и ничего не спрашивал.